Глава 22 Аксарант и его игроки Это же мировая башня, ахнул Альдагар. Вернее, то, что от нее осталось, кивнул Денир. Время не щадит никого. Даже такой монумент, воздвигнутый драконами и великанами. Конечно, пока старый прохвост Эбрунг жил здесь, сохранялись порядок и чистота, но потом он перепугался и сбежал. Я знаю об этом. Я был у него. «Старик попросил тебя собрать для него яйца драконов?» а Лари вопросительно поднял бровь. «Да, это, я так понимаю, у него главная задача для всех фигур», — понял Альдогар. «Верно. Самое смешное, что в самом начале игры дурная тройка помогала ему. Но узнав правду, мы отказались от этой идеи и оставили яйца себе». Мужчина подошел к первому ряду статуй, стоявших перед путниками. «Это юные боги, они же безымянные». Я никогда не считал их таковыми. У каждого было имя. Правда, они не были идеальными. А наш мир был для них лишь очередной песочницей, в которой они налепили замки и куличики, попутно передравшись с другими детьми. А когда совершенно заслуженно получили по жопе от старших и собственных игрушек, то расплакались и убежали, побросав все, что создали. Самое же плохое в этой истории, что мы, их дети, похожи на них во всем, как две капли воды. Мы продолжаем эту игру во что бы то ни стало. А теперь правда, которую так не любит Дарн. Пойдем. От Лари проводил эльфа к огромной мозаике, изображающей разные народы. Вот твои предки, они стоят слева и хранят запад. Мужчина начал показывать рукой. Дарн не были созданы первыми, как бы ни твердили твои книги и учителя. А кто был первым? Вы, от Лари? С вызовом спросил Альдагар. «Первость в этом вопросе не имеет никакого значения. Большинство народов появилось одновременно. Но да, мы, Атлари, появились раньше вас примерно на 50 лет. Затем были созданы Доган-Юга». «Это еще кто такие?» – нахмурился Эльдагар. «Предки Арден. Рогатые болваны впитывают с молоком матери сказку о том, что Арден были первыми в этом мире. Но нет. Арден вообще появились позже всех, и то после того, как Атлари покинули Север. Это очень интересно, признался Эльф. Альтернативная история. Истинная, которую от вас скрывают. Дарн не правили архипелагом, они жили на материке. Чушь! воскликнул Эльдагар, я не верю в это. Твой отец говорил так же. Хорошо, давай начнем с другой стороны. Как и почему появились цель Азар? Междуусобная война Дарн, была или нет? Не было никакой войны. «Случился раскол на основе того, что мои предки не хотели уходить на материк, и те, кто хотел уйти, ушел, а потом они направились по звездной дороге на темную луну». «Я знаю эту историю», – снисходительно улыбнулся Денир и достал очередную вонючую палочку. «Проблема в том, что все было совсем наоборот. С Эль азар хотели покинуть материк и закрепиться на островах, а твоя мать была категорически против». Случилась самая настоящая война, в которой гордые Дарн пошли друг против друга. Причем перевес сил был на стороне Азаров. Но твоей матери пришли на помощь гномы, которые тогда уже вовсю копошились под горами. И Азары потерпели поражение. Их хотели отправить в изгнание глубь материка, но те отказались и попросили отправить их по звездной дороге в другой мир. Твоя же мать сразу согласилась и случайно перепутала координаты отправив несколько тысяч эльфов на темную луну, где жизнь совсем не сахар. Она бы так никогда не поступила, захрипел Эльдагар и схватился за меч. Когда об этом узнал ваш создатель, то ослепил ее, дабы она вечно пребывала в темноте и не видела света. Так она стала великой невидящей. Конечно, это так себе правда, а потому всю вашу историю исказили и переписали. Но это же заговор. «Да, и это не единичный случай. Ты будешь удивлен. Но Каридину тоже рассказывали совсем другую сказку. И только Эбрунг, как самый древний дракон, знает правду, потому что он был свидетелем. Хочешь, спроси у него в следующий раз. Хотя, думаю, что этот хитрец потребует платы за свои знания, не так ли?» «Ты хорошо его знаешь», — согласился Эльдагар. «Мне нелегко поверить в то, что ты говоришь». Выходит, что изгнанники оказались на темной луне. Но как они там выжили? Если честно, то никак. Большая часть погибла в первые десять лет. Я сужу по рассказам твоего отца. Сам я там ни разу не бывал, да и не охота, если честно. Луна то еще местечко. Воздух там слабый, предметы весят гораздо меньше. Одна сторона постоянно темная, а потому на ней очень холодно, а другая, наоборот, горячая. На поверхности почти ничего не растет, а вода добывается либо из ледников, либо находится глубоко под землей. Идеальное место для наказания. И при всем при этом там живут мерзкие хищные твари крупных размеров. К счастью, отступники обладали запретной магией, и никакая видящая им уже не могла помешать применять ее. Их чароманты плоти занялись исследованием тел тех зверей, что удалось поймать или убить. «Они создали эти доспехи». Эльдогар притронулся к груди. «Все верно!» Раздался еще один мужской голос. «Твой доспех – произведение искусства с Эль Азаров. Даже мне недоступно чародейство такого уровня. Хотя я уже корплю над подобным трудом около тысячи лет. Отличная шкурка, приятель!» Эльф резко обернулся и увидел тощего мужчину в коротких по колено штанах, кожаной жилетке и ботинках с толстой подошвой. Все его бледное тело покрывали многочисленные татуировки и грубые швы. Местами виднелись металлические скобы. Мужчина словно был сшит из лоскутов. Очередной мертвец? Но больше удивляла голова этого незнакомца. Одна ее половина выбрита начисто, а на второй – длинные красные волосы. Все лицо покрыто колечками, шипами и заклепками. В одном только носу Эльдагар считал около десятка сережек. В руках это существо сжимало такой же кожаный зонт, что и Денир. И эльф понял, что незнакомец тоже из дурной тройки. «Я думал, что ты уже не придешь», — сказал Лари. «Я не мог не прийти. Ты же знаешь мою страсть к этим доспехам. Помнишь, сколько лет я пытался затащить Каредина в свою башню? Звучит так, будто ты знатный мужеложец. Да, я вас не представил друг другу. Это Эльдагар, сын Каредина. Это те самые доспехи». Я уже понял, усмехнулся мужчина. А это Трой, великий чаромант плоти, трансформатор всеяжевой живой материи Аксаранта, сказал Денир. Ты живешь в зеленой башне, вспомнил Альдагар. Мы проходили мимо, и на нас напал твой кадавр. Какой из? быстро спросил Трой. Псевдокентавр, рыцарь. А, да, был такой совсем недавно. Пришел ко мне с парочкой бродяг и требовал аудиенции. «Он так забавно вопил и причитал, когда я начал его морфировать. Но мне быстро надоели его стоны и крики, что я решил засунуть его голову в задницу коня». «А почему он напал на нас? Это ты его натравил?» – строго спросил Альдагар. «Нет, я узнал о том, что ты появился в нашем мире буквально два дня назад», – деловито заметил Трой. «Когда кадавр проходит стадию трансформы, он теряет почти всю память». Но иногда остаются самые последние воспоминания, так что, вероятно, он видел вас тот самый день и возненавидел. Да, мы его послали куда подальше. Оказавшись на свободе, Вор помчался вас искать по следам. Такое бывает. Но меня интересует совсем другой вопрос. Как твой отец смог тебя заделать? Насколько мне известно, цель-азар размножаются не совсем стандартным образом. Ты вечно торопишься, Трой. Раздраженно заметил Денир. И ты всегда опаздываешь. А где наш неугомонный третий идиот лорд вампир, владыка кровососов, господарь Давиас? Он вообще не пришел. Возможно, что не смог вылезти из тела или гроба, рассмеялся Денир. Это на него очень похоже. Я сам кое-как уснул, получив от тебя весточку. Так на чем вы остановились? «Я немного подслушивал, но так как Де профан в трансформации, то я расскажу тебе как никто лучше», – сказал Трой. цель азар сумели приручить здоровенных змеюк и вступить с ними в некий загадочный симбиоз. Змея убивалась при помощи особенного ритуала и магии крови. А затем из нее делался один доспех. Да, такая вот трата ресурсов. Доспех получался необычным. Он был живым и сохранял в себе сознание змеи. «А оно у них было?» – спросил Эльдогар. «Да, но очень примитивное и отвечающее за всякие критические состояния. Каридин страдал от того, что не мог полностью управлять этой шкурой. Ты, думаю, будешь тоже». «Я уже начал», – усмехнулся эльф и рассказал, что произошло с ним в Лоренделе. «Все так и есть», – согласился Трой. «Какое-то время ты будешь в порядке, а потом доспех начнёт голодать. Он побелеет, да и ты сам поймёшь это. И горе тем, кто окажется рядом с тобой, когда змея внезапно решит подкрепиться самостоятельно». Каридин один раз так потерял целый отряд, что пошёл с ним в поход. Просто разрубил всех на мелкие кусочки и скормил доспеху. А потом пришёл в себя и ужаснулся. Поэтому у него и было прозвище «Безумный». «Не совсем поэтому», – возразил Денир. «Просто Каридин не сильно любил думать. Он сначала действовал, а потом уже разбирался, что к чему. Но Трой прав. Цель азар создали эти доспехи и стали носить их. Чем дольше они это делали, тем сильнее срастались с ними. Доспех давал им потрясающие возможности, что сделало их самыми сильными обитателями темной луны. И они всегда желали вместе. Денир хлопнул в ладоши. А посему планировали план повторжения в Аксарант и убийство всех живущих. Но начать хотели с Дарн. «Я не удивлен», – холодно сказал Эльдагар. «Если моя мать посмела такое сотворить с ними». Цель Азар перестали быть Дарн за несколько столетий. Они лишились собственных тел. Все, чем они жили, – это месть и подготовка к бою. Бесконечные тренировки и попытки обуздать свои доспехи. Только представь, что произошло бы – если на Аксарант напало несколько тысяч таких эльфов». Денир хитро прищурился и затянулся палочкой. «Они бы вырезали бы материк за несколько десятков лет подчистую. И твоя мать знала это. Она боялась, что селязар азар сумеет починить путь и проложить обратную дорогу». «Но у них это так и не вышло», – подытожил Трой. «Звездная дорога погасла сама собой после ухода юных богов. Но как тогда сюда попал Каридин?» Удивился Эльдагар. А это, скажи, спасибо драконам. Усмехнулся Денир. Они умеют путешествовать между мирами без всяких дорог и брать с собой попутчиков. Добавил Трой. Твоего отца принес Сагат, дракон Мрака, ненавидящий эльфов. Сейчас он спит глубоко под руинами Маршхеша. Да, твой отец прибыл сюда с одной простой целью: пробраться к Дарн, выкрасть астрономикон и убить твою мать. Что? Эльдагар схватился за голову. Что вы такое говорите? Этого не может быть. Но что-то пошло не так, и Дарн сумели поймать его. Каредин попал в плен и его волю сломали. Он перешел на сторону врага, заключил Денир. Твой отец, предатель собственного народа. Заткнитесь! воскликнул Эльдогар. Каредин легенда. Он не стал бы. Так тут все легенды. Развел руками Денир. Твой отец. «Твоя мать тоже не на деревенской козе заделанная». «Ничего удивительного, что они сошлись. Кто и мог покорить его сердце вечного бунтаря, так это мудрая и рассудительная женщина». «Но это невозможно», – возразил Трой. «Азар – это не Дарн. Это уже иная форма жизни. Доспех забирает его тело, и оно лишается таких банальных вещей, как кровь, кости, внутренние органы. У него внутри вообще нечто иное». «Я очень хотел забраться внутрь, но Коридин не позволил. Одно я знаю точно, что размножаться они могут только с подобными себе». «Почему ты так уверен?» – хмыкнул Денир. «Глянь на его промежность, старина. Там пусто, как у куклы. Я пытаюсь донести до тебя, что его доспех – это уже его тело». «Да это я знаю. И помню, как ты с Коридином заносился на эту тему. Он больше змей, чем Дарн. То есть Доган?» «Я не понимаю, о чем вы», — резко сказал альдагар «Я запутался. У меня уже каша в голове от ваших историй. Доган — это народ, созданный далеко на юге. Я же говорил тебе только что. Они прямые потомки драконов, которые вступили в союз с Атлари, и от их связи появились Арден». «Вот значит как. Выходит, что Арден может выносить яйцо дракона? Кто тебе это сказал?» Быстро спросил Денир. Лоренс получил письмо от своего брата из Недара. Тот хочет поставить такой эксперимент». Маги переглянулись и улыбнулись. «Спасибо, это была полезная информация. Видимо, кому-то из нас придется навестить этого горемыку и убедить, что данный опыт не увенчается успехом», сказал Трой. «Почему?» – не понял Эльдогар. «Разве Арден не произошли от Доганов, а те от драконов? У них общие корни». Все так, но драконы были разные и размножались тоже не так просто, как обычные рептилии. Были яйца кладущие и живородящие, и даже паразитические особи. Черомант криво улыбнулся. Так что это яйцо проще себе в задницу засунуть, чем Варден. Она хотя бы ближе, и ее искать не надо. И кто же двигает мою фигуру? Спросил Альдагар. Эбрунг, но не он один, серьезно сказал Денир. «Затем идут Рассана и кое-кто, видимо, еще». Женщина без лица», — пробормотал эльф. «Подробнее, пожалуйста». «Она приходит только во снах, в длинном черном блестящем платье. У нее смазано лицо». «Вот и третий игрок», — довольно хмыкнул Трой. «Конечно же. Только она знала, где ты заточен, и все рассчитала. Но без магов Арден она не смогла бы сместить траекторию метеорита». Ей нужен был кто-то, кто может действовать в реальности, а не во снах. «Мы же про королеву пауков сейчас, да?» – уточнил Дейнир, и чаромант едва кивнул. «Кто она на самом деле?» – спросил Эльдагар. «Бывшая волшебница Дарн. Она долго стояла в тамошнем сопротивлении, а затем была схвачена и доставлена на материк. Находилась в плену несколько десятков лет, переходила от одного короля другому» пока не оказалась на востоке и не услышала голос черного камня, что звал ее из глубин мрачных пещер. Стоит отдать Джанире должное. Она смогла сбежать и освободить множество своих соплеменников. Вместе они спустились в пещеры и стали черными эльфами, жестокими и хладнокровными владыками гигантских пауков. Трой сделал страшные глаза. Люди окружили их логово и посылают отряды на разведку, но никто не возвращается обратно. Сами же черные эльфы не могут выбраться из пещер. Они пленники черного камня и вынуждены выживать в ужасных условиях. Прямо как Селязар в свое время кивнул Денир. Так что цели твоих игроков ясны и понятны. Они все хотят тебя использовать для собственного освобождения. Будешь ли ты плясать под их флейту, решать только тебе. Я буду следовать своему плану. Если игроки помогают мне в моих делах, то почему бы и нет? «Раньше нас вели боги, теперь те, кто считает себя ими», — усмехнулся эльф. «Но я не простая фигура. Если меня что-то перестанет устраивать в этой игре, то я не просто выйду из нее, а нанесу максимальный урон тому, кто нарушает мои личные правила». «Прямо как Коридин безумный», — Данир хлопнул в ладоши. «Будем считать наше знакомство состоявшимся». «Как мы вернемся в трактир?» — спросил эльф. А мы из него и не уходили, рассмеялся Трой. Это все шуточки Денира. Он просто меняет ткань снов и показывает тебе места из своей памяти. Или ты подумал, что мы на самом деле находимся в мировой башне? Хлоп-хлоп! От Ларри быстро свел ладони, и весь мир вокруг мгновенно изменился. Вся компания снова сидела за столом, заставленным разными яствами и напитками. Кушай, здесь все очень вкусное, предложил Денир. Я предпочитаю желтую икру и маринованные зайчие желудки. Очень хорошо заходят под красное пиво. Я не ем и не пью, напомнил Эльдагар. Глупости, фыркнул Трой. Это все сон, пойми. Иллюзия, но очень реалистичная. Здесь ты можешь спокойно жрать все, что дают, наслаждаться вкусом блюд. Да нет же, чучело, а смотри, как пьет пиво и уплетает закуски. Эльдагар с сомнением поглядел на великих магов, но взял небольшую синюю ягоду с блюда и отправил в рот. Вкус был просто потрясающий. «Эбрунг сказал, что этот доспех может уничтожить весь мир», негромко сказал он. «Да, потому что так считал сам Каридин», подтвердил Денир, закидывая в рот целую ложку желтой икры. «Твой отец говорил нам об этом. Однако сколько нужно крови, чтобы доспех открыл звездную дорогу, не было известно и ему самому. Ты знаешь, как он погиб?» Это было ритуальное самоубийство. «Верно, но это был вполне логичный конец. Твой отец в последние годы жизни вел себя совершенно непредсказуемо. Он очень хотел вернуться домой», – добавил Трой, – «но не мог. Это его сильно печалило, а когда он очень расстраивался, то убивал с особой жестокостью. Но потом ему пришлось вернуться на острова, и там он совсем закис. Зол жесток непобедим». Наш безумный Каредин, пропел чаромант. Два клинка сверкнут в ночи, лучше громко не кричи, продолжил Денир. Прячься в замки и в норе, Каридин придет к тебе. Будет резать, сильно бить, все равно тебе не жить. Трой рассмеялся, глядя на недоуменного Эльдогара. Что это за стихи? спросил тот. Детские страшилки полутора тысячелетней давности, а мы их помним. «Про тебя такие же сложат, если постараешься», – кивнул Денир. Эльдогар налил себе вина, и она оказалась просто чудесным. «Это же Дарнийская», – удивленно воскликнул он. «Я узнаю его из тысячи других». «Да, именно такое, как и тысячу лет назад», – усмехнулся Трой. «Сейчас такое невозможно сделать. И дело не в технологиях, а в том, что все виноградники вырубили, и этих сортов больше не существует. Кстати. Хочешь попробовать настоящий деликатес?» Эльдогар кивнул, и перед ним появилась каменная тарелка с сочным куском белого мяса в красном соусе. «Не стесняйся, бери когтями», — подбодрил его Денир, и тот последовал его совету. Мясо буквально таяло во рту, вызывая целую бурю вкуса и эмоций. Идеальная острота, соль, полный восторг. «Что это?» — спросил Эльдагар, проживав первый кусок. «Драконий бифштекс». «Что?» – эльф от удивления ошикнул. «Из настоящего дракона? А что такого?» «В давние времена драконов было много, но драконий бифштекс – это была еда настоящих героев, охотников. Сам понимая, что шансы пообедать драконом у человека гораздо ниже, чем наоборот. Вы запомнили этот вкус и создали его иллюзию?» «Так и есть», – кивнул Де -Нир. «У нас очень хорошая память». И мы, большие любители, пожрать всякое несуразное. Сейчас этим только я занимаюсь. Денир, как из себя чучело сделал, совсем перестал разделять мои кулинарные интересы. «Так ты уже решил, куда двинешь дальше? На юг или на север?» Трой резко сменил тему разговора. Эльдагар молча съел еще парочку кусочков драконины и сделал пару глубоких глотков вина. «Север», — сказал он. «Я сломал альфийский клинок», «Теперь мне нужен скиметар отца, он хранится у ладыки Севера». «С ним тебе будет сподручнее, конечно», — согласился Денир. «Ты пойдешь один?» «Я предложу отправиться со мной, моим новым знакомым». «И это правильное решение. А пока наслаждайся пищей, все равно от нее нет ничего, кроме вкуса». Эльдагар вернулся в главный зал таверны и заметил, что там его все ждут. Даже Марк протрезвел и явно был готов отправиться дальше». Все были снаряжены и, казалось, ждали только возвращения эльфа. «Долго ты?» – буркнул гном. «Мы думали, что ты там совсем пропал в тех незримых залах. Я уж хотел за новой бутылкой сходить, да передумал». «Кого ты там видел?» – спросила Андра. «Дурацкую двойку», – с улыбкой сказал Эльдогар и посмотрел на портрет своего отца. «И как они тебе?» – поинтересовался Жерар. «Необычные». «Я не успел спросить, почему они так были добры ко мне и ответили на несколько вопросов. Потому что они хотели быть первыми, кто протянет тебе руку. Если бы ты попал под влияние других игроков, то у тебя могло бы сложиться плохое впечатление о тройке», – честно сказал Жерар. «К тому же они тоже захотят тебя использовать. Здесь это вполне нормально. Но ведь и я могу сделать то же самое. Можешь и даже сделаешь». «Я уверен в этом», – кивнул Жирар. «Позволь мне присоединиться к вашему походу. Не могу обещать, что пройду с вами весь путь, но мне нужно попасть на кровавый ледник, землю Лари, чтобы раздобыть новые знания. Я неплохо владею клинком и умею взламывать замки. Еще я ученый и аристократ, хотя в твоем кровавом походе это и не важно. Никто не против его присутствия?» Спросил эльдагар и все промолчали в ответ. «Тогда ты в команде. У кого-нибудь есть карта нашего пути? Я хочу знать, чего нам стоит опасаться по дороге». Карту достал гном. Марк ходил на север всего несколько раз в своей жизни, и лишь один из них прошел тихо и мирно. Все остальные сопровождались кровавыми стычками с местными обитателями. Северный тракт был построен очень давно, но никто не хотел заниматься его поддержкой так как оба короля-соседа в свое время сильно поругались по его поводу. Сама дорога местами превратилась в обычную проселочную. Все пункты стражи расформировали еще 300 лет назад, так что на пути часто попадались разбойники. Иногда совершали набеги лесные эльфы с востока, но чаще снежные с запада и севера. Порой они даже встречались и сходились в жестоких битвах друг с другом. Это удивило Эльдагара так как он думал, что современные эльфы все-таки имеют общие законы и придерживаются старых. Но добрый Жерар объяснил, что это как раз-таки нормально. Эльфы за тысячу лет настолько растворились в новых народах, что стали совершенно чужими друг другу. Если лесные эльфы происходили от кланов смешавшихся с жителями шепчущих лесов, то снежные вели свой род от могучих воинов севера, прямых потомков от Лари. Они обладали ужасным характером и крепким телосложением. Высокие, не боящиеся самых сильных холодов, они почти всегда ходили только в одних шкурах и брезговали доспехами. Среди них были и наездники на барсах, и снежные волшебники, создававшие метели и умеющие замораживать врагов. «И они точно нападут на нас», – предположил Эльдагар. «Разумеется. Их разведка наверняка уже заметила, что маяк погас». «Это позволит цариону собрать новую армию, которую он направит в нашу сторону. Лед и снега придут на эту землю», — сказал Жерар. «Если бы здесь была Фина, она бы сказала, что это ужасно», — усмехнулась с Алиси. «Твоя правда, но она уже ничего не скажет никому», — мрачно заметил Марк. «И по делам. Я верил ей до последнего. Прости, Друтха, что не послушал тебя. Из-за нее мы потеряли рука». «Но ведь мы приобретем гораздо больше, так ведь?» Салиси как-то странно поглядела на Эльдогара, и тот непонимающе поднял бровь. «Я пыталась приободрить. Это же так делается?» «Лучше не пытайся», — сказала Андра. «Я предлагаю сойти с северного тракта в паре мест. Пойдем через спящие холмы и гнилую долину. Нам нужно держаться подальше от снегов». «Ты боишься эльфов?» — удивился Эльдогар. «Это же просто мдохи». «Они нападают большими отрядами. Это хорошо подготовленные бойцы. И пока ты будешь драться с парой из них, остальные возьмутся за нас», — пояснил Арден. «И ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что биться в одиночку против десяти не в моих правилах». «Тут она права. Снежики прут толпами при поддержке магов и кавалерии», — кивнул гном. «Самый малый отряд — это 50 злобных рыл. А у тебя даже хорошего меча нет». Эльдагар сжал кулаки в приступе гнева. «К сожалению, ты прав», – зло процедил он сквозь зубы. «Мне нужно оружие получше». «Я могу поговорить с Хальдром», – предложил Жерар. «Ничего бесплатно он не даст, конечно, но всегда можно совершить обмен. Если у нас есть какие-нибудь редкие артефакты...» «Есть», – кивнул Эльдогар. «Готовьтесь к отъезду, а мы навестим хозяина этого прекрасного места». Хальдра они нашли в одном из залов, где он пытался кормить птенца свежим красным мясом. Птенец шелкал клювом, издавал мерзкие трели, но есть отказывался. «Какая гадкая птичка!» – вздохнул Хальдер и убрал крошку в гнездо на своей голове. «Я думал, что вы уже уехали!» «Эльдогару нужно оружие!» – сказал Жерар. «Это трактир, а не кузница Бормаш!» «Или ты ослеп?» – в голосе хозяина появились угрожающие нотки. «К тому же, Дейнир ничего не говорил мне об этом. Он заплатил только за ваше пребывание». Вот даже как. Эльдогар опустил взгляд. Конечно, он должен был догадаться, что бесплатно его бы сюда не пустили. «Мы хотим поменяться», — сказал он и вынул из кошеля кольцо Лоренца. «Оно обладает сильной магией». «Да неужели?» — улыбнулся Хальдер, но без издевки, и взял артефакт в руки. «Редкая поделочка». Не хураж, орсток. Когда-то их было несколько. Они использовались для крайних случаев. Перст смерти мощное заклинание, которым можно убить любое смертное существо из плоти и крови. "То есть не меня", усмехнулся Бормаш. "И не меня", подтвердил Эльдагар. "Значит, вам просто повезло". "Да, это кольцо представляет ценность, вилять не буду". "Какое тебе нужно оружие? Цель азар. Хорошее?" Глупо спрашивать про на лунных эльфов. Такого даже у меня нет. Но что-то из коллекции Дарна было у моего хорошего приятеля. Думаю, он сможет вам помочь. Уж не про магистра Далуса ты хочешь нам рассказать? Поинтересовался Жерар. Да, он самый. Попасть к нему будет непросто. Ни слова больше. Спасибо, Хальдер. Мы отправимся к нему немедленно. Бормуш учтиво поклонился и потащил за собой Эльдагара. Тот не сопротивлялся. «Да, отшельник, он живет на острове посреди Белого озера, начал Жерар. Нам по пути, перебил его эльф. Не совсем, придется сделать крюк, но тут ты сам решай. Или полезешь к королю с простой железкой, или он немного подождет тебя, пока ты вернешься с оружием получше. В любом случае, король уже предупрежден. Он будет готовиться к встрече с тобой. Значит, я должен быть готов к ней кивнул Эльдагар. «Решено. Идем к Белому озеру. Мне нужно новое оружие Дарна». «Только, пожалуйста, давай без вашего фирменного безумия, иначе и новое оружие сломаешь», — попросил Бормыш. «Я постараюсь», — пообещал древний, но знал, что это будет очень непросто. Впереди ждало новое путешествие, новый поход, новые встречи и расставания. Эльдогар верил в то, что у него все получится». Иначе просто не могло быть. Конец первой части